Глава шестнадцатая. Конец Новгороду. Февраля восьмого въехал князь Великий в Москву утром перед обедней. Было у него на душе так, что не хотелось ему заезжать в хоромы свои, и поехал он прямо к старой государине. По всему родному, по-московскому он соскучился, жаждал он поговорить с матерью, свободно, по-русски, и пить и есть по-русски, а не ломать язык по-итальянски, тем самым мысли свои ломать лопотать, как дитё малое. Главное же, сыночек его, великий князь Иван Иванович, у бабки своей всегда завтракает, обедает и ужинает. Сыночка своего государь прежде всех хотел видеть. На этот раз, после долгой разлуки, Ивану Васильевичу заметнее было, как постарела Мария Ярославна. Пополнела очень, и все еще красивое лицо её обрюзгло, исчертилось паутинками тонких морщинок, Под шестьдесят уже было Марье Ярославне. И глаза ее смотрели грустно, не светились, как ранее. Нежная печаль шевельнулась в сердце великого князя. И, принимая материнское благословение, он поцеловал руку матери долгим поцелуем. Рука ее дрогнула. Скрывая навернувшиеся слезы, Марья Ярославна нежно поцеловала сына и тихо промолвила. «Время-то, Иванушка, яко птица летит». Бурно и радостно обнимал и целовал отца молодой великий князь. Отец, говорил он весело, все мы тут и сделали по воле твоей. Добрый добрый, сыночек, остановил его отец, днесь у меня перед обедом думу будем думать с дьяками и воеводами, и ты нам все доложишь. Потом, обратясь к матери, молвил почтительно и ласково: Много я с подарков привез из нового города. Хочу тебе дары дать похотенью твоему. Есть у меня и золотые, и серебряные сосуды, и камни драгоценные, и поставы сука ныбских, и камки всякой. Марья Ярославна слегка улыбнулась и молвила. — Ныне, Иванушка, более я суша о душе своей пекусь и о жизни будущей. Помоги лучше мне обитель Вознесенскую достроить. Малое дело осталось, только понадобна мне помощь строителей твоих фряжских. — Не крушись о всем, — воскликнул Иван Васильевич. «Вонюшенька к тебе самого маэстра Альберти приведет. Будет тебе знатным толмачом, добре, — разумеет он по-фряжски. Спаси Бог тебя, сынок, за доброту твою и ласку, — продолжала Марья Ярославна, — чтишь ты и любишь мать свою. Из прочего же подари мне постав сукна черного, токморусского, московского для иноческого одеяния, да жемчугу и самоцветов для украшения икон святых монастыря сего» которым я с и дни живота своего окончу. Все исполню, и дней же все просимое тобой прикажу в хоромы твои принести. Подали завтрак, помолясь, все сели за стол. — Ну как, сынок, дела с новым городом? — спросила княгиня Марья Ярославна, разрезая на блюде горячий курник и подвигая куски его на блюдцах сыну и внуку. — Кушайте во здравие. — У тебя, Иванушка, курник-то любимое кушанье. Да и внучки его тоже любит. «Какие днись у тебя дела, Иване? Спросил Иван Васильевич сына, не желая отвечать на вопрос матери. «Сей часец после завтраку, — ответил Иван Иванович, — прием у меня. Будут в передней моей Иван Юрьевич да Федор Васильевич». «Добре», — весело сказал великий князь и шутливо попросил. «Ток мамалю, ты уж прием-то свой днесь отмени» и сам вместе с Курицыным и Патрикеевым приходи ко мне, дому думать час ну, часа за два до обеда. Когда молодой великий князь ушел после завтрака, Иван Васильевич заметил, что Марья Ярославна заволновалась, хотя и старалась скрыть это. Наконец, не выдержав, она заговорила с горечью, «На что руку свою ты поднимаешь, Иванушка?» Владыка Геронтьи сказывал, «От святых обителей вотчины отторгаешь ты». «Отторгаю, матушка!» «От излишков их!» — почтительно и спокойно ответил Иван Васильевич. «Государству сие надобно! Монастырям же государство защита от разорений татарских и еретических настроений!» Старая государыня только глубоко вздохнула, но ничего не ответила. Помолчав, она спросила, «А у Совюшки был?» «Нет, еще не был. То биораней видеть хотел, да сыночка! Сей часец иду к ней!» Иван Васильевич встал из-за стола и простился с матерью. Когда великий князь вступил в хорому супруги своей, Софьи Фоминишна, хотя я тяжелела еще больше, все же выбежала ему навстречу с обеими дочками. Она радостно улыбалась, и лицо ее загорелось румянцем. «Ах, какое счастье!» — воскликнула она, «какое счастье!» Иван Васильевич обнял ее и трижды поцеловал, потом приласкал дочек и понес их обеих на руках, следуя за женой в трапезную. Здесь встретил его дворецкий Данила Константинович и, здороваясь с государем, почтительно поцеловал его руку. «Данилушка», — молвил великий князь, — «русалка Михаил Яковлевич здесь?» «У казначея твоего, государь», — ответил дворецкий, — «подарки новгородские твои на хранение ему сдает по описи. Сходи к нему со слугой государыни, попроси от моего имени небольшой короб один, он ведает какой, да принеси его суды. — Что ты веришь нести, Даниэль? — спросила Софья Фаминишна, сияя улыбкой и догадываясь, что это подарки. — Сей часец увидишь! — смеясь, ответил великий князь и налил чарку заморского вина себе и жене. Когда великая княгиня взяла свою чарку, Иван Васильевич чокнулся с ней, молвил «Твое здоровье!» — «И твой здоровье! – ответила она, и, обняв мужа, снова трижды поцеловала его. Вошел дворецкий а следом за ним слуга с лубиным коробом. Сорвав с короба крышку, Иван Васильевич достал из сена большой золотой ковш весом две гривенки, украшенный самоцветами, потом большую серебряную мису весом 12 гривенок, а в ней золотые обручи, перстни и серьги с алмазами, изумрудами, яхонтами и жемчугом. Были в коробе и золотые чарки, и кубки. Каждую вещь Софья Фоминична встречала с восторгом, и радостью, восклицая, как всегда по-итальянски, «Спасибо, мой государь, я вне себя от радости». Когда все было извлечено из сена, а дворецкие и слуга ушли, унося пустой короб, великая княгиня, восхищаясь подарками, стала расставлять посуду на полке поставцов, а серьги, перстни и обручи укладывать в ларцы. Иван Васильевич, довольный искренней радостью жены, подошел к ней и сказал «Мне надо надумать-думать думать перед обедом в моей трапезной». Увидев, что Софья Фоминишна огорчилась и нахмурилась, добавил ласково «Я отдыхать после обеда приду в твою опочивальню». Она сразу повеселела и, обняв мужа за плечи, проговорила со смехом ему в самое ухо «Я в вашем распоряжении, мой государь». В одиннадцатом часу дня Иван Васильевич был уже в своей трапезной где его ожидали великий князь Иван Иванович, князь Иван Юрьевич Патрикеев и дьяк Федор Васильевич Курицын. Встреча была сердечной и радостной, но после обычных приветствий государь сразу же приступил к делу. «Хребет змея новгородской перебили», — начал он весело, — «токма жало еще не вырвано. С божьей помощью и сие в здесь содеем». «Великие дела творишь ты, государь!» Радостно отозвались диак и наместник. «Крепишь Русь православную!» «Не забывает Бог, не забывает нас своей милостью!» Воскликнул великий князь и, обратясь к сремянному своему, сказал, «А ну, ксавушка, прикажи вина подать нам, и белого, и красного из новгородских подарков!» Помолчав немного, государь спросил, «Готовы ли списки служилых дворян, которых вратных помещиков обращать будем?» «По мере сил государь и сделано», — ответил князь Патрикеев. «Вот государь списки», — продолжил Курицын, — «в них указаны токмо годные кратному делу. Мы с князем Иваном Юрьевичем тех выбирали, кто в ратьях бился, и многим воеводам ведомы, яко добрые вои. Федор Васильевич разложил на столе два объемистых списка, но не равных. Один был во много раз толще другого». «Всем списке, государь», — проговорил Диак, указывая на меньшие, — «разные ратные люди, около ста человек из бедных служилых князей, более воев из Ярославского и Ростовского княжеств, а сверх того разные ратные люди из московских, боярских и служилых родов, их более двухсот». «А в большом списке?» — спросил Иван Васильевич, хмуря брови, — «но тотчас же просиял, получив ответ, — только дети боярские», — ответил Курицын. От многих городов тут они собраны. От Москвы, Ростова, Звенигорода, Юрьево-Польского, Суздаля, Устюжины, Переславля, Владимира, Костромы, Димитрова, Ярославля и прочих мест. Всего государь кола двух тысяч. — Добре, добре сие! — радостно воскликнул великий князь. — Обратим мы государство в городской, в государство московских помещиков. Выпьем за новое государство. Наливай кубки, савушка. Но князь Патрикеев и дьяк Курицын мели от удивления. Поразил их неожиданный поворот мысли Ивана Васильевича. Первым пришел в себя дьяк Курицын, встал и, отдав низкий поклон государю, сказал взволнованно, «Великое дело, государь, тобой придумано! Вся русская земля тобе безо сия поклонится! Ты более чем святогор-богатырь!» Землю ты, свято-русскую переворачиваешь. Пока токмо пробую, усмехаясь, возразил великий князь. Взял я для помещиков вотчины только у шести златопоясников, которых сюда в прислал, да у двух монастырей богатейших. У Юрьева 723 обжи, а у Аржакского 323 обжи. Примечание обжа обжи, мера земельной площади. «Новгородская обжа равна пяти десятинам, а старинная обжа равна пятнадцати десятинам». Конец примечания. Не хочу пока гусей дразнить. Бог даст, так дело сие доведем, что сам плод в руки падет без пролития крови. Иван Васильевич, как это бывало с ним, часто задумался на краткий миг и забыл обо всем вокруг себя. Вдруг он неожиданно поднялся с места и стал ходить крупными шагами вдоль трапезной — «Нет, всего не убоюсь», — резко произнес он, остановясь перед собеседниками, — «ежели детей боярских не хватит, наберу лучших из холопов московских, посажу их на землю служилыми людьми, особливо вдоль рубежей наших, и сии помещики-служилые будут во всем равны дворянам и сами потом дворянами станут». Этим новшеством, которое путало взаимоотношения всех сословий, Изумлен был не только родовитый князь Патрикеев, но даже и Курицын, выходец из простого служилого рода. Это грозило развалом всех обычаев, разорением порядка всей жизни государственной. Выслушав все опасения и водражения, великий князь весело усмехнулся и молвил, а вы смелее всем сказываете, чем же сие новшество девит и пугает вас, государь? Горячо воскликнул князь Патрикеев. «Да как же тогда всем вотчеником быть? Ведь все наши холопы и послужильцы дворянами быть захотят. Кто ж в слугах у нас останется?» Иван Васильевич громко рассмеялся и продолжал. «Сего не страшитесь. За время живота нашего токма в Новом Граде и землях его сотворить сие успеем. На Москве же сие сотворят дети и внуки наши. При единодержавстве...» В государстве не может быть в отчинах государей, а могут быть только слуги государевы. Накрыли стол для обеда и стали подавать кушанье. Проголодавшийся Иван Васильевич с удовольствием потер руки и заметил, смеясь, — Сие вовремя. Ну, прошу всех за стол. Мыслю, вы так же голодны, как и я. Для начала уже выпьем за всех послужильцев, которых испоместим в новгородской земле. За столом беседа повелась о другом. «Прости, государь», — заговорил Курицын, — не повестил Тобя о взятии бахчисарая Ахматом. «Новые весть о сем пришли». «Добре», — отозвался великий князь. «Я зверовал в истину сего и ранее, когда посол наш Марко Руффо от царя иранского Узун Хасана возвратять мне о сем сказывал. Примечание Марко Руффо, итальянец греческого происхождения, приехал, вероятно, старевной Софьей». Был на службе у Ивана III. конец примечания. И посол господы Венецейской канторини, который с Руфом приехал, тоже осем ведал. Главное то, что могучий шах посла нашего с почетом великим принимал, и, помни, Федор Васильевич обещал Узун Хасан помогать нам против Большой Орды. У Хвалынского моря он ведь в соседстве с Ахматовым улусом. В одном досада стар, он за семьдесят ему, но бают могуч еще. От третьей жены сыну его семь лет. Посол-то Узун Хасана всказывал мне, добавил дьяк Курицын, что во младые лета много терпел обид от ханов татарских. — Верно, — молвил Иван Васильевич. — Почет надо великий оказать послу Узун Хасана. Борзо я спряму его с почетом в передний и отпущу в освоясь. — Подумай с Ховриным, какие дары достойны дать шаху сему от государя Московского, а Хасан нам какие подарки прислал камках, государь, камни драгоценные, алмазы, изумруды и яхонты, а также добрые сабли булатные в ножнах золотых с скаменьями, халаты шелковые китайские, кубки и прочее — все великой цены. — Добре, — остановил дьяко Иван Васильевич также и отдарить надобно. Великий князь встал из-за стола и, перекрестившись на образа, милостиво молвил, — Утре после завтрака будьте все у меня. — Подумаем, — и решим, как в новых поместьях кому из помещенных и сколь обжей земли давать. У себя на Москве великий князь покоя от Новгорода не ведал. Марта 31 первого, когда мне уже на два часа прибыло, а лед на реках подтаивать стал, готовясь к подвижке, в Москву прибыл в ночи архиепископ Феофил, чтобы челом бить великому князю от всего великого Новгорода, Ну, все за тех же шестерых сосланных великих бояр новгородских, которые и поныне сидят еще и на Коломне, и в мураме. Со владыкой же были и посадники Якоб Короб, да Яков же Федоров, да Акин в Толстой и многие их. Привезли новгородские сановники из Господы. Дары великому князю многие и дорогие. Повелел Иван Васильевич Курицыну пригласить их к себе на обед. Зови всех, Федор Васильевич Наутре, в понедельник. «А жгу я их, на марью-то зажги снега!» Зло молвил он и, смеясь, добавил, «Чаю подарков опять навезли. Все еще меня купить мыслят, я хана татарского. Они и залгать меня хотят, яко детем малы. Сами же королю Казимиру пороги обивают, да и от Ахмата ждут помощи». Великий князь был взбешен, видя упорства господина Новгородской хотевший любой ценой освободить вождей своих. Ясно, чуял он упорную кромолу и знал, будет еще много распри и даже крови, но, что было сил, у него сдерживал себя. На другой день, апреля первого, был Иван Васильевич за обедом весьма милостив с новгородцами, хотя гнев все еще кипел в сердце его. В ответ на челобитие владыки Феофила о заключенных боярах, Государь как бы заколебался и, делая вид, что не знает, как отвечать. — Яз, отец мой и богомолец, — говорил он архиепископу Новгородскому, — не хочу зла нову городу. Страшусь только мы, что народ-то будет против нас. Осудили мы с тобой злодеев его, а ныне вот мы же миловать будем сальников и беззаконников. Дать время надо народу, дабы гнев его остыл. За этим и прощальным обедом 7 апреля в вербное воскресенье. Одни и те же ласковые речи говорил челобитчикам Великий князь, прощаясь с ними и щедро их отдаривая за дары их. Проводил он их в освоятель с великим почетом, но никого из заточенных вельмож Новгородских не выпустил. Мая 19 за день до праздника Константина и Елены, в воскресенье, после заутреня. Родилась великому князю третья дочь, которую, как и первую, Еленой же назвали в честь праздника. В конце же этого месяца, как пошутил Иван Юрьевич Патрикеев, еще была прибыль великому князю, прибыли, оставив своего князя Тверского, бояри и дети боярские со всеми своими дворами и людьми, Григорий да Иван Никитичи Жита, Василий Данилов, Василий Бакеев, Дмитрий Кондорев и многие другие. Чует, что из Москвы сильным ветром подуло. Усмехнувшись, ответил Патрикееву Иван Васильевич, а курицын добавил, «Сим ветром не на господу Новгородскую, а и князя Тверского снесет». «Как Бог даст, — сказал великий князь, — так и станет. Ежели Господь по благости своей орду до времени от нас отвратит, а Казимир еще более у чехов и угров завязнет, то лучшего и не надобно. Иван Васильевич хорошо знал, что из-за всех рубежей злобно глядят на Москву враги ее, да и на самой Руси многие из своих на нее зубы точат. Он понимал, что всякая победа московского князя, всякий успех его по укреплению Руси крепче объединяет врагов Москвы, которым Новгород, Тверь и даже свои удельные с охотой великой дорогу откроют. Круг Москвы народу много, Молвил Иван Васильевич своим собеседникам: И за спиной у всякого нож острый спрятан.